Глава 36. Подойдя к доске, Гарсия приколол фотографию под несколькими снимками, которые изображали скульптуру, обнаруженную в лодке Эндрю Нешерна. Капитан Блейк и Алиса одновременно вытянули шеи и прищурились так, словно исполняли одни и те же танцевальные па. Мы осветили новую скульптуру мощным прожектором, который взяли на время у судебных экспертов. Пустился в объяснение Роберт Хантер. Только так мы смогли заснять тени, которые она отбрасывает. Фотовспышка не понадобилась. Найти нужный угол было совсем непросто. В общем, это убийца подсказал нам, откуда надо смотреть. Женщины, кажется, не слушали объяснений Хантера. На несколько секунд мир словно перестал для них существовать, сжавшись до размера фотографии приколотой Гарси к доске. Капитан Первый нарушил молчание. Слова она произносила медленно, с явным сомнением в голосе. «Какого черта?» Скрестив руки на груди, Хантер бросил взгляд на образ, заполонивший все его мысли с тех пор, как он впервые его увидел. «А на что это похоже, капитан?» Барбара Блейк шумно вобрала в себя воздух. Руки Эндрю были скручены проволокой. Ладони неуклюже раскрыты вверх в попытке поймать летящий безбойный мяч — Тень, отброшенная этими руками, походила на искаженное человеческое лицо. Большие пальцы, сломанные и выкрученные под неестественным углом, торчали вверх, похожие на загнутые рога, растущие на голове. Смахивает на голову рогатого чудовища. Может, дьявола? Еще сильнее прищурившись, капитан Блейк сокрушенно покачала головой, не веря собственным глазам. Ее внимание полностью поглотили тени — отбрасываемые скрученными попарно пальцами жертвы. Ловкость рук убийцы, то, как он расположил предметы по отношению к источнику света, казались почти сверхъестественными. Работа чокнутого гения. При правильном угле падения света эти предметы отбрасывали фигурки четырех людей. Двое стояли как бы в профиль, двое лежали один на другом. «И что делает здесь этот дьявол?» Спросила капитан Блейк. Смотрит на четырех людей. Двое из них стоят, а двое лежат. Хантер пожал плечами. Капитан, мы видим то же самое. Начальница явно нервничала. Замечательно. И что это шиза может означать? Очередная загадка внутри загадки. Возвращаясь к своему столу, сказал Гарсия. Пока не знаем, капитан, признал Хантер. У нас не было времени над этим поразмыслить. Мы эти тени вообще только вчера впервые увидели. «Тень рогатой головы может символизировать убийцу», — высказала предположение Алиса. Она указала пальцем на фотографию. Взгляды всех собравшихся устремились на нее. Именно из-за этого она намного больше фигурок четырех людей. Согнутые большие пальцы отбрасывают тень, похожую на рога. Из-за этого... Голова напоминает морду дьявола, а значит, символизирует зло. Возможно, убийца верит, что одержим злым духом. Алиса нервно поежилась. Можно предположить, что причина, по которой он смотрит сверху вниз на четыре фигурки, заключается в том, что они символизируют... Ее голос дрогнул. Алиса испугалась собственной мысли. «Его жертв!» — закончил за нее Хантер. Капитан Блейк чуть было не задохнулась от нахлынувших на нее эмоций. «Подождите! Вы хотите сказать, что эта очередная головоломка, подкинутая нам убийцей, рассказывает о его планах?» В голосе Барбары явственно слышалось раздражение. Хантер развел руками, словно говоря, кто его знает. «Я же сказал, мы не знаем, капитан». «Но это вполне логично», — настаивала на своем Алиса. «Видите, две фигурки лежат». Она подошла ближе и показала нужное место на фотографии. «Вероятно, это две жертвы — Дерек Николсон и Эндрю Нэшерн. Возможно, убийца хочет сказать нам, что собирается отправить на тот свет еще, по крайней мере, двоих. Вы как раз об этом только сейчас говорили». Она повернулась к капитану Блейк, заявляя, что убийца насмехается над следствием всеми этими песнями, скульптурами и теневыми марионетками. «Почему бы ему не сообщить полиции о своих планах убить еще двух человек? Мы знаем, что он крайне самоуверен, мы знаем, что он умен». Женщина постучала пальцем по теневой рогатой голове. «А еще теперь мы знаем, что он уверен, мы не сможем его остановить». Капитан подняла руку, призывая Лису к тишине. «Прошу помедленнее, профессор. Вчера, когда мы обсуждали первую скульптуру, вы, если меня не подводит память...» утверждали, будто наш убийца настолько спятил, что уверовал в то, что подобен Богу. Теперь вы решили, что он передумал и считает себя дьяволом, олицетворением зла. Не слишком ли радикальные изменения в мировоззрении?» «Не спорю, раньше я такое говорил», — твердым голосом оборвал хантер-капитана. «Мы сейчас не знаем, что хотел сказать нам убийца своим театром теней». Все наши предположения основаны исключительно на собственном воображении и жизненном опыте. Даже то, что, как нам кажется, мы точно знаем о тенях, отбрасываемых первой скульптурой, может оказаться в корне неверным. Мы ни в чем не можем быть до конца уверены. — Просто чудесно! — направляясь к двери, проворчала капитан Блейк. — Тогда я хочу от вас чего-нибудь посущественнее игры в угадайку. И она набросилась на Алису. «А вам лучше поскорее разобраться со списками, мисс лучший специалист окружной прокуратуры». Барбара Блейк вышла из кабинета и силой захлопнула за собой дверь. На столе Роберта зазвонил телефон. Мужчина поднял трубку. «Детектив Хантер», — сказал он. Секунд через десять его лоб так сильно нахмурился, что брови почти сошлись на переносице. «Сейчас спущусь вниз». Голова тридцать седьмая. Знаменитый «Паркер-центр» служил штаб-квартирой полицейскому управлению города Лос-Анджелеса, начиная с 1954 года. В 2009 году полиция переехала из старого здания под номером 150 по Норт лос анджелес стрит в новое строение общей площадью в полмиллиона квадратных футов, расположенное к югу от здания муниципалитета. В новом административном здании расположились более десятка отделов, специализирующихся на борьбе с подростковой преступностью, наркотиками, проституцией, экономическими преступлениями, убийствами и так далее. Учитывая все это, не стоило удивляться тому, что приемный вестибюль административного здания всегда был полон людей, как гражданских, так и офицеров полиции. Хантер заметил ее почти сразу же. Оливия Николсон сидела на одном из пластмассовых столев, поставленных в ряд возле больших, от пола до потолка, стеклянных дверей парадного входа. Одета она была в строгое платье из черного шифона и черные модельные туфли на высоких тонких каблуках. По сравнению с довольно бедной и неопрятно одетым окружением, Оливия оказалась ярким лазерным лучом, рассеивающим мрак. На небольшом островносике красовались солнцезащитные очки с большими стеклами. «Мисс Николсон», протягивая руку, произнес «Хантер». Женщина поднялась со своего места, но в ответ руки не протянула. «Детектив, я хотела бы с вами поговорить». Голос ровный, бесстрастный. «Хорошо». Опустив руку, Хантер окинул беглым взглядом в вестибюль. «Идите за мной, я найду, где можно будет спокойно поговорить». Проведя женщину через переполненный вестибюль, детектив прижал к фотоэлементу турникета свою карточку-пропуск. Створки распахнулись, и они прошли вглубь здания. Входя в лифт, Оливия передвинула очки на лоб, прижав ими свои светлые волосы так, чтобы они не падали ей на лицо. Глаза женщины покраснели, и Хантер без труда определил, что в последнее время она много плакала и мало спала. Тщательно нанесенный макияж скрывал темные круги под глазами, но Оливия все же выглядела больной и уставшей. Видно было, что мысль о том, кто же убил ее отца, гложет женщину. Хантер нажал на кнопку лифта, и они поднялись на второй этаж. Здесь размещались конференц-залы и комнаты для встреч с посетителями. Из-за фотографий с места преступления, муляжа, скульптуры и материалов, связанных с делом громоздившихся в его кабинете, отвезти Оливию Николсон туда было бы немыслимо. Комнаты для допросов на третьем этаже выглядели довольно мрачно, без окон, с металлическими столами, голыми стенами и большими, прозрачными с одной стороны зеркалами. «Лучше уж большой конференц-зал!» либо маленькая комната для встреч. В лифте они ехали в гробовом молчании, а потом вступили в длинный, широкий ярко освещенный коридор. Хантер шел впереди. Детектив толкнул первую уже дверь справа. Не заперта, свободно. Включив свет, мужчина сделал Оливии знак войти. — Чем могу помочь, мисс Николсон? — спросил он, указывая на один из стульев, стоящих вокруг небольшого продолговатого стола. Оливия не села. Вместо этого она расстегнула сумочку и извлекла оттуда экземпляр утренней газеты. «Так погиб мой отец!» Казалось, шлюзы вот-вот откроются, и слезы потоками побегут по ее щекам. Правда ли, что человек, убивший моего отца, использовал часть его тела для того, чтобы сделать из них нечто, похожее на скульптуру? Хантер не стал махать руками и повышать голос. «В этой статье ничего не говорится о смерти вашего отца». Но убийство очень похоже, возмутилась Оливия, словно резанула ножом. Если верить этой статье, именно вы расследуете убийство этого человека, это правда? Хантер не отвел глаз. Да. Окружной прокурор Брэдли заверил меня, что правоохранительные органы делают все возможное, чтобы подонок, пробравшийся в дом моего отца, заплатил за свое злодеяние. Он сказал что над этим делом работают лучшие детективы, которые полностью посвятят себя расследованию убийства, не отвлекаясь на посторонние предметы. Из этого можно сделать вывод, что эти преступления взаимосвязаны. Женщина пристально вглядывалась Хантеру в лицо, но тот оставался невозмутимым. «Пожалуйста, не оскорбляйте меня ложью, заявляя, будто все ваши вопросы о скульптурах, которые вы задавали мне и сестре, связаны с металлическим обломком, который вы нашли в доме нашего папы». Хантер ничем себя не выдал, хотя и понимал, что притворяться дальше нет смысла. «Пожалуйста, мисс Николсон, присядьте». На этот раз он решительно пододвинул Оливии стул. Теперь перед ним стояла непростая задача — успокоить женщину, эмоции которой взяли над ней верх. Первым делом надо постепенно уменьшить ее раздражение, если возможно, усадить на стул. Сидящий человек более расслаблен физически и эмоционально, чем тот, который стоит». — Пожалуйста, — настаивал Хантер. Оливия наконец-то села. Детектив прошел в угол, где стоял небольшой бачок с охлажденной питьевой водой, наполнил два пластиковых стаканчика и, вернувшись, сел напротив Оливии Николсон. Следует дать разнервничавшемуся человеку напиться. Пусть система органов пищеварения поработает, отвлекая мозг, готовый впасть в панику. Прохладительный напиток в жаркий день остудит и не только тело, но и голову. Хантер первым отпил из своего стаканчика. Оливия последовала его примеру. «Мне очень жаль, если у вас сложилось привратное мнение, будто я лгал вам и вашей сестре», — глядя женщине прямо в глаза, — сказал детектив. «Я и в мыслях такого не имел». «Но вы солгали о том, что нашли в спальне папы осколок какой-то скульптуры». В голосе Оливии слышалась боль. Хантер кивнул. Не думаю, что знание обстоятельств преступления или жестокости, совершенного социопатом, может кому-то помочь в горе. Как раз наоборот. Уж поверьте моему опыту, мисс Николсон, я много раз становился тому свидетелем. Вам и так было трудно отвечать на мои вопросы. Не было никакого смысла делать вам еще больнее. Ваши ответы не стали бы другими. Расскажи я все, что знаю о скульптуре». Оливия отпила еще немного из стаканчика и поставила его на стол. Было видно, что сейчас она взвешивает каждое произнесенное им слово. Что там было? Наконец спросила Оливия. Хантер придал своему лицу удивленное выражение. Что это за скульптура? Что он сделал с... От...» Женщина не смогла закончить предложение. Ей на глаза вновь навернулись слезы. Ничего определенного, сказал Хантер. Все какое-то бесформенное. Неужели полная бессмыслица? Последнее, что хотелось бы детективу, это усугублять горе Оливии. Но правду говорить было никак нельзя. Он не имел права подвергать расследование риску. К тому же нет никаких доказательств того, что Алисе удалось правильно разгадать значение теневых марионеток. Если в этом и есть скрытый смысл, мы его пока не нашли. Глава 38. Оливия пристально вглядывалась в лицо мужчине. Пять долгих секунд она не сводила с него своих больших зеленых глаз, прежде чем решила, что детектив ей на этот раз не врет. Она потянулась за стаканчиком, но пить не стала. Это была всего лишь нервная реакция, тщетная попытка успокоить дрожь в руках. — Я уже двое суток не спала, — призналась Оливия. Отвернувшись, она уставилась на голую стену. — Лучше уж не спать чем видеть кошмар». Хантер промолчал. Детектив сомневался, что женщине станет легче, если она услышит, что он не досыпал большую часть жизни. «Мы знали, что папе недолго осталось. Мы с Элисон готовились к худшему». Оливия Николсон тряхнула головой. Ее нижняя губа дрожала. «Оказалось, мы ни к чему не готовы. В любом случае, я хочу знать, что происходит на самом деле». Она молча придвинула газету ближе к Хантеру. «Еще раз прошу прощения», — сказал детектив, даже не взглянув на статью. «Мне пришлось принимать решение, основываясь на собственном опыте общения с родственниками убитых». Слова детектив произносил успокаивающим, без тени превосходства тоном. Кажется, на Оливию это подействовало должным образом. «Что случилось вчера?» Взгляд женщины метался между газетой и Хантером. Есть ли какая-то связь между двумя убийствами? Этот вопрос привел в движение то, чего все равно нельзя было избежать. Пока все указывает на то, что оба преступления дело рук одного и того же человека, произнес Хантер, а затем поспешно добавил: Вы ведь читали статью? Да. Вам знакомо имя Эндрю Нешерн? Нет, решительно замотала головой Оливия. А на фотографии в газете? Вы не узнали этого человека? Сегодня утром, читая статью, я задавала себе те же вопросы, детектив. Женщина вновь покачала головой и отвернулась. Мне не знакомо ни его имя, ни его лицо. Если папа и знал убитого, он никогда не упоминал при мне о нем. Я убеждена, что никогда в жизни не встречалась с этим человеком. Хантер едва заметно кивнул. Оливия допила воду и уставилась на него умоляющим взглядом. «Что вам известно, детектив?» — спросила она, и через секунду добавила «Только, пожалуйста, не лгите мне больше». Ее голос задрожал. Хантер хранил молчание, обдумывая, что же ей рассказать. Тело Оливии напряглось в ожидании. «Сейчас в наших руках одни обрывки, которые мы пытаемся связать вместе. Но определенный прогресс уже намечается. Больше я ничего не могу вам сказать. Извините. Надеюсь, вы меня понимаете». Оливия некоторое время сидела молча. Я понимаю, что ничто не сможет вернуть мне отца, детектив. Но мысль о том, что это чудовище, убившее папу, до сих пор убивает, о том, что оно может выйти сухим из воды, меня гложет. Пожалуйста, не допустите этого. Глава тридцать девятая Было утро, но уже ни у кого не осталось и тени сомнения в том, что день будет изнуряюще жарким. На ясном безоблачном небе сверкало безжалостное солнце. До полудня было еще далеко, но жар стоял такой, что дышалось с трудом. Кондиционер в машине Гарсии работал на полную мощность. Хантер спешил в коронерский департамент на встречу с доктором Хоуф. Она как раз закончила вскрытие трупа Эндрю Нэшерна. Хантер сидел молча, облокотившись на ручку двери. Костяшки пальцев упирались в подбородок хотя со стороны могло показаться, что детектив внимательно следит за утренним потоком автомобилей, на самом деле его мысли были далеко. Горькие слова, произнесенные Оливией, до сих пор звучали в его голове. Чувства, терзающие сейчас эту женщину, были знакомы Хантеру. Спустя всего несколько недель после того, как он защитил диссертацию по анализу преступного поведения и биопсихологии, Его отец, который работал охранником в расположенном в центре города отделении Банка Америки, получил во время неудачного ограбления пулю в грудь. Двенадцать недель, пока отец находился в коме, Роберт ни на шаг не отходил от его постели, надеясь, что звук его голоса, его прикосновения смогут вернуть отца в мир живых. Он ошибался. Хотя двое грабителей погибли во время перестрелки, трем остальным удалось скрыться. Их не смогли поймать. Мысли о том, что убийца отца не предстали перед правосудием, часто мучили детектива. Душевная боль по этому поводу никогда полностью его не оставляла. Это тянулось годами. Хантеру не хотелось, чтобы подобная участь постигла Оливии и Эллисон. «Все в порядке!» — голос напарника вернул его в реальность. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы оторвать невидящий взгляд от уличного движения и посмотреть на Гарсию. «Да, да, просто я...» «Ушел в себя», — хмыкнул Гарсия. «Знаешь, чем дольше убийца задерживается на месте преступления, тем выше шанса быть пойманным. Никакой нормальный преступник не останется возле трупа дольше, чем это необходимо». Хантер кивнул. «Не похоже, чтобы эти скульптуры и отбрасываемые ими тени были работой новичка. Прежде я не видел ничего до такой степени замысловатого. Убийца действовал не вслепую, Он рубил и резал тело жертвы, не полагаясь на волю случая. Уверен, он много тренировался. Согласен. На чем? На куклах? На чем угодно, Карлос. Можно было предварительно сделать скульптуру из проволоки, попьема шея, гипса. Подойдут даже обычные куклы с гнущимися руками и ногами. Такое можно купить в любом хозяйственном магазине. Значит, прежде чем идти резать людей, этот придурок сидел дома и играл в куклы. «Знаешь, этот город сходит с ума», — сказал Гарсия. «Весь мир сходит с ума», — уточнил Хантер. «Наконец пришло досье на Эндрю Нэшерна. Я оставил его на заднем сиденье». Гарсия энергично мотнул головой. «Читал?» а ага. Ничем особо не выделяется на фоне тех личных дел детективов, которые мне доводилось читать прежде. Родился в Эль-Гранаде, в округе Сан-Матео, на севере Калифорнии». Жил там лет до 12-13. Потом его родители перебрались в Лос-Анджелес. Отец был бухгалтером и нашел себе здесь работу получше. Мать, домохозяйка, часто ходила в церковь. Машина остановилась на красный свет. Хантер перегнулся через спинку сиденья и достал папку. «Учился в школе», — продолжал тем временем Гарсия. «Звезд с неба не хватал, но и хвосте не плелся. Жил в Мэйвуде, но среднюю школу окончил в Белле». В колледже не учился, несколько лет перебивался случайными заработками, а потом решил пойти служить в полицию. Да для того, чтобы стать детективом, ему пришлось попотеть. — Двенадцать лет, — читая личное дело Эндрю Нэшерна, — сказал Хантер. — Четырежды проваливал экзамен. Вдовец, детей нет. Хантер кивнул головой. «Женился в двадцать шесть лет. Жена умерла менее чем через три года после свадьбы». «Да, я читал», — сказал Гарсия. «Проблемы с сердцем, о которых никто не знал. Кардиомиопатия. Болезнь сердечной мышцы. Он больше не женился». «Из того, что я о нем прочитал», — сказал Карлос, «можно сделать вывод. Он был хорошим полицейским». Тронувшись с места, Гарсия свернул налево, на Норт-Мишен-Роуд. «Работая детективом, многих засранцев засадил за решетку», продолжал он. «А потом с ним случилось то, чего боится любой коп. В Инглвуде Нэшен погнался за каким-то никчемным наркоманом и получил пулю. В Бразилии в таких случаях говорят, парень родился в солнечный день со спиной, присыпанной перцем чили. Карлос Гарсия появился на свет в бразильском Сан-Пауло». Он был сыном местного федерального агента и американской учительницы истории. После развода родителей он переехал с матерью в Лос-Анджелес. Тогда мальчику было десять лет. Хотя большую часть жизни Гарсия провел в США, он без акцента говорил по-португальски, а в Бразилию ездил чуть ли не каждый год. Помощившись, Хантер взглянул на напарника. — И что бы это значило? — То, что Нешерну не повезло. Он родился неудачником. — Да уж, «А что в Бразилии говорят, когда парню по жизни везет?» Он появился на свет в лунную ночь со спиной, присыпанной сахаром. «Ага», — удивился Гарсия. «Ты меня разыгрываешь?» «Нет, перевод почти точный». «Интересное сравнение». Последние страницы занимали краткие отчеты о делах, которыми последнее время занимался покойный. Его капитан говорит, что Нэшерн был человеком привычки. Отпуск всегда брал в одно и то же время — первые две недели лета. Он выходил на лодке в океан и ловил рыбу. Все свои сбережения Нэшерн потратил на эту лодку. Капитан говорит, что после отставки он собирался уйти в море. Ни подружки, ни сожительницы. Читая досье, сказал Хантер. Ближайшие родственники дяди и тетя живут в Эль-Гранаде. Капитан им позвонил. Хантер прочел домашний адрес Эндрю Нэшерна. Квартирка в Восточном Лос-Анджелесе. Утром судебные эксперты уже побывали там. Вчера ночью, проводя обыск на лодке, они не нашли ни мобильного телефона, ни компьютера, ни адресной книги, ни дневника. Ничего, что связывало покойного с окружающим миром. Капитан говорил, что и на рабочем столе Нэшерна также ничего не обнаружили. Они проверили жесткий диск его компьютера на наличие личных файлов. Ничего. Теперь парни занялись его электронной почтой. Хантер надеялся, что обыск в квартире даст хоть какие-то положительные результаты. Закрыв папку, детектив положил ее обратно на заднее сиденье. Машина свернула на автостоянку перед зданием коронерского департамента. Глава сороковая. Алиса Бамонт распечатала очередную страницу на принтере и положила ее на пол рядом с десятками предыдущих. Пока Хантера и Гарсии в кабинете не было, женщина решила воспользоваться тем, что помещение временно находится полностью в ее распоряжении. Алиса решила вплотную заняться тенями, отбрасываемыми второй скульптурой. Но после 45 минут упорных поисков в интернете ничего существенного не нашла. В отличие от первого теневого изображения, Алисе не удалось обнаружить никакой мифологической связи. Если брать рогатую голову отдельно от четырех фигурок — Она могла символизировать любого демона. Вот только это не объясняло наличие маленьких человеческих фигурок, сделанных из отрезанных пальцев Нэшерна. Алисе хотелось продолжать работу в этом направлении. Но она понимала, что сейчас, в первую очередь, нужно разобраться со списками тех, кого Дерек Николсон отправил за решетку. Если ей удастся найти дело, к которому к тому же имел отношение Эндрю Нэшерн, это станет долгожданным прорывом. Усевшись на полу в окружении распечаток, Алиса принялась читать и перечитывать их, сортируя на группке по две, три, четыре, а иногда и по пять страниц. Сегодня утром она принесла в офис собственный лэптоп. Женщина предполагала, что ей понадобятся кое-какие из мощных компьютерных приложений, хранящихся на его жестком диске. Она оказалась права. Хантер сказал ей, что следует проверить всех, кто вышел на свободу, сбежал из тюрьмы или был взят на поруки за последние пять, а лучше десять лет. Алисе пришлось бы прочесть гору файлов. К этому прибавились бы еще материалы расследований, которые вел Эндрю Нэшерн, а также список жертв преступлений, которые могли бы винить Николсона в провале того или иного процесса. На обработку всей этой информации Алисе потребовалось бы не меньше недели, но на помощь ей пришли познания в области информатики. Как только Хантер и Гарсия покинули офис, Алиса Бамонт первым делом написала небольшую программу, позволившую ей находить в текстах определенные имена, ключевые слова или фразы. Это приложение могло устанавливать связи между отдельными файлами с использованием нескольких определенных критериев. К сожалению, далеко не все архивы были переведены в цифровой формат. Около половины были написаны на бумаге. Получить список имен даже 26-летней давности не составляло труда. Но вот сами дела стали переводить в цифровой формат лишь лет 15 назад. Более ранние дела постепенно заносили в базу данных окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, но их огромное количество и катастрофическая нехватка персонала делали этот процесс трудоемким и очень-очень медленным. Точно так же обстояли дела с полицейским управлением Лос-Анджелеса и расследованиями, которые вел Эндрю Нэшерн. Алиса была хорошим специалистом, Ее компьютерное приложение обнаружило связь между 46 делами. Теперь предстояло заняться расследованиями, которые вел Нэшерн. Глава 41. Анатомический театр номер один. Натянув маску, Хантер встал справа от одного из двух металлических столов. Гарсия стояла чуть позади. Руки сложены на груди. Плечи сгорблены. Казалось, Таким образом он старается защититься от порывов ледяного ветра. Как всегда, несмотря на жару, которая свирепствовала снаружи, здесь было ужасно холодно. Слишком мрачная обстановка, несмотря на яркое освещение. Столы из нержавеющей стали, продезинфицированный воздух, сотой холодильных камер с телами мертвецов внутри. Наводящая дрожь выставка острых режущих инструментов. «Маска не нужна, Роберт», — сказала Каролина Хофф. На ее лице промелькнула тень улыбки. «Заразиться здесь нельзя, да и тело не воняет». Женщина помолчала, а затем добавила. «Ну, может, немного». Хотя любой покойник начиная дурно пахнуть вследствие естественного гниения тканей и буйного деления бактерий, которые начинаются после смерти, вонь разлагающегося трупа никогда не беспокоила хантра. К тому же перед вскрытием труп обмывали, так что неприятный запах вообще почти исчезал. «Я бы сказал, док, что твое обоняние так же мертво, как жареный цыпленок», — натягивая латексные перчатки, — пошутил Хантер. «Мой муж говорит мне то же самое каждый раз, когда я готовлю». Врач улыбнулась и кивнула в сторону двух столов для аутопсии. На одном лежало изувеченное тело Эндрю Нэшерна, на другом — отрезанные части. Доктор Хоуф подошла к последнему. Официальная причина смерти — инфаркт вследствие потери большого количества крови. То же, что и в первом случае. Хантер и Гарсия молча закивали головами. Врач продолжила. Я сравнила порезы с теми, что нанесли Дереку Николсону. Они идентичны. Убийца пользовался одним и тем же орудием. «Электрический кухонный нож?» — спросил Гарсия. Доктор Хоу кивнула: «Да. Но на этот раз убийца действовал немного иначе». «И как же?» — спросил Хантер, подходя к столу с другой стороны. Он не спешил и сделал все, чтобы остановить кровотечение. При ампутации ступней убийца выполнил операцию Сайма. «Что?» — не понял Гарсия. «Удаление ступни с сохранением пяточной кости». «Операция названа в честь Джеймса Сайма», — объяснила доктор хофф Он был профессором хирургии Эдинбургского университета в XIX столетии и разработал ампутацию лодыжки, которые до сих пор пользуются в хирургии. В любом случае, резал преступник точно по голеностопным суставам в полном соответствии с Саймом. Большие артерии перевязаны так тщательно, как это вообще возможно в каюте лодки и безоперационной бригады. Обычно меньшие сосуды закупоривают электрокоагуляционным методом, но убийца этим не заморачивался. «Либо у него не было оборудования, либо... в этом не было необходимости», — взял инициативу на себя Хантер. Он знал, что его жертва все равно умрет через пару часов. Быть может, через несколько минут. Убийце всего лишь надо было, чтобы его жертва не истекла кровью слишком быстро. «Согласна», — сказала врач. «Первым делом он ампутировал ступни. Убийца наложил сдавливающие повязки поверх культей» а сверху натянул обрезки женских колгот. Получилось неплохо. «Профессионально — Профессионально? — попытался уточнить Гарсия. — Можно и так сказать. Но сперва раны присыпали молотым каенским перцем. — Каенским перцем? — нахмурившись, переспросил Гарсия. — Господи Иисусе! Хантер вспомнил странный запах, который он почувствовал в каюте. Запах этот был отдаленный ему знаком, вот только тогда он не смог вспомнить откуда. «Это не для того, чтобы жертве было больнее», — отмел он подозрение напарника. Каянский перец способствует свертываемости крови». «Что?» «Роберт прав», — подтвердила слова детектива Каролина Хоуф. Каянский перец издавна используют знахари, главным образом, когда надо остановить кровотечение». Гарси уставился на отрезанные ступни, лежащие на анатомическом столе. «Как кофейную пудру?» «Да». «Кофе обладает подобным эффектом. Оба вещества уменьшают кровотечение в месте нанесения, из-за чего кровь быстрее свертывается», — сказала врач. «Этот способ известен давным-давно, но от этого он не стал менее действенным. То, чем убийца перебинтовывал культи жертвы, я уже отправила в лабораторию на анализ». «В других случаях ампутации убийца действовал так же тщательно», — поинтересовался Гарсия. Доктор Хов склонила голову на бок и поморщилась. «Пожалуй, да. Артерии и главные вены на руках стянуты толстыми нитками, но раны, вы и сами это видели, перевязаны не были. Убийца не посыпал раны каенским перцем. Того, что он сделал, хватило лишь на то, чтобы жертва не умерла быстро от потери крови. «Результатов токсикологической экспертизы пока нет», скорее констатировал, чем спросил Хантер. «Пока нет. Будут через день-два. Думаю, Убийца и на этот раз использовал те же медикаменты, которые вколол своей первой жертве. У Хантера было такое же предчувствие. Впрочем, сейчас его больше беспокоила едва уловимая странность в поведении женщины. Что еще? Задал он вопрос. Глубоко вздохнув, доктор Хоув сунул руки в большие карманы своего белого комбинезона. Роберт, я не первый год работаю патологоанатомом. анатомом. Ты это знаешь. И когда ты работаешь в таком городе, как Лос-Анджелес, почти ежедневно приходится видеть тела даже в еще худшем физическом состоянии. Так вот, если на свете существует зло в чистом виде или исчадие ада в образе человека, то это наш убийца. Не удивлюсь, если на голове у парня окажутся рожки. Хантер и Гарсия замерли. Оба полицейских вспомнили о тени, напоминающей рогатую голову, которую отбрасывала... Найденная на лодке скульптура. «Стойте!» Бросив взволнованный взгляд на напарника, поднял руку Гарсия. «Откуда такое впечатление, док?» Доктор Хоув повернулась к анатомическим столам. «Сейчас покажу». Глава сорок вторая. Закончив читать очередной файл, Алиса взглянула на часы. Прошло три с половиной часа, а ничего стоящего пока не обнаружено. Женщина прочла 38 из 46 первоначальных документов, обнаруженных ее компьютерным приложением. Алиса Бамонт сокрушенно покачала головой, глядя на две пластмассовые коробки с материалами на ее столе. На этот раз одной ей не справится. Чтобы разобраться со всеми этими документами до конца дня, нужна целая команда чтецов. И один, если не два программиста. Может возобновить поиски скрытого смысла теней, отбрасываемых второй скульптурой. Возможно, на этот раз ей повезет больше. Налив себе кофе, женщина оперлась спиной о стену. Ее глаза на секунду остановились на фотографиях, приколотых к доске. От вида этого кошмара Алиса невольно вздрогнула. Как человек может быть настолько жестоким, настолько больным психически и в то же самое время настолько умным и умелым, чтобы создать эти скульптуры, отбрасывающие теневые образы? Этот человек проникал в дом и на лодку своих жертв, часами их мучил, разрезая на куски, а затем никем не замеченный уходил, не оставив после себя никаких зацепок, кроме тех, которые сам хотел оставить. Женщина отвернулась, стараясь выбросить из головы отвратительные образы. Ее взгляды остановились на разложенных на полу бумагах. На первой странице каждого дела значились его номер, а также имя подсудимого, либо осужденного. Некоторое время Алиса стояла, прокручивая в голове все возможные комбинации. Она уже просмотрела множество дел, которые Эндрю Нэшерн вел непосредственно, и несколько случаев, когда он выступал на вторых ролях. Почти во всех случаях подозреваемыми были члены уличных банд, грабители-наркоманы, воры и другая мелочь. Такие люди, по мнению Алисы, не способны сделать то, что удалось убийце Нэшерна. Она сомневалась, что из этого материала «Вообще можно извлечь что-нибудь полезное». Оставались, впрочем, жертвы преступлений, которые могли винить штат Калифорнию и персонально Дерека Николсона в том, что их обидчики не понесли заслуженного наказания. Алиса слишком торопливо отпила из чашки. Горячий кофе обжег ей язык. В мозгу зародилась мысль, вызванная отсутствием какой бы то ни было связи между списками имен. Сев за компьютер, Женщина вывела на экран приложение, которое недавно составила. Несколько изменений, и она сможет искать дальше. На внесение необходимых изменений ушло с полчаса. Алиса, введя пароль, получила доступ к базе данных прокуратуры Лос-Анджелеса. Ранее Хантер снабдил ее паролями, с помощью которых можно было войти в федеральные и городские полицейские базы данных. Запустив поиск, Алиса вернулась к документам. Компьютерное приложение должно было вести поиск в двух разных базах данных, расположенных на удаленных серверах, и женщина решила, что на это потребуется некоторое время. Первые результаты, основанные на первоначальных параметрах поиска, поступили через 35 минут. 34 фамилии. Алиса вызвала из памяти компьютера дела этих 34 человек и распечатала страницы, на которых давалось краткое изложение каждого дела. Женщина принялась читать их, делая пометки на полях. Когда очередь дошла до двадцать четвертого дела, по ее спине пробежал холодок. Отложив в сторону распечатку, Алиса бегло просмотрела оставшийся материал, ища подтверждение своей догадки. Женщина тяжело дышала. Воздух, подобно холодному ветру, обжигал ее легкие. «Надо же! Это становится интересным!» Глава сорок Доктор Хоуф вновь повернулась к разложенным на металлических столах останкам тела Эндрю Нэшерна. Последний убийца отрезал голову. Подойдя ближе, патолога она там взялась рукой за голову и развернула ее так, чтобы детективы смогли увидеть глубокую рану на левой стороне лица. Вот так убийце удалось с ним справиться. Один очень сильный удар по голове. Били тяжелым металлическим или деревянным предметом, например, железной трубой или битой. Гарсия неловко повел головой из стороны в сторону, словно воротник вдруг стал ему тесен. Челюсть сломана в трех местах. Продолжала доктор Хоув, показывая пальцем на нижнюю челюсть, из которой торчала скола кости с четверть дюйма шириной, замеченной Хантером еще прежде. Осколки костей вонзились прямо в ротовую полость. Думаю, некоторые из них, подобно гвоздям, впились жертве в десны. Выбито три зуба. Гарсия вздрогнул и провел кончиком языка по собственным зубам. К счастью, этого никто не заметил. Судебные эксперты нашли их неподалеку от трупа», — сообщила доктор Хоуф. «Выходит, после удара Нэшерн потерял сознание?» — спросил Хантер. «Без сомнения. Но в отличие от первой жертвы, которая практически не вставала с постели и не могла сопротивляться, этот полицейский так легко себя в обиду не дал бы». Он был в прекрасной физической форме, несмотря на возраст и на то, что одно его легкое после старого ранения находилось далеко не в идеальном состоянии. Женщина указала на лежащие на анатомическом столе человеческие органы. Благодаря постоянным физическим упражнениям мышцы рук и ног оставались в хорошей форме. Но на его запястьях и руках не видно ссадин. Нагнувшись над частями тела, заметил Хантер. Его что не привязывали? Да. — ответила врач. Судебные эксперты также не обнаружили ничего, что указывало бы на то, что жертву привязывали к стулу или каким-либо иным способом ограничивали в движениях. «Ты хочешь сказать, что жертва умерла, не приходя в сознание?» — встрепенулся Гарси. «Было бы логично это предположить». Хантер услышал неуверенность в голосе врача. «А на самом деле...» После удара по голове Нэшерн без сомнения потерял сознание — Но без обезболивающего полицейский пришел бы в себя, как только убийца начал его резать. «Значит, ему дали обезболивающее», — заключил Гарсия. «Без результатов токсикологической экспертизы ничего утверждать с уверенностью нельзя, вот только...» Женщина указала на небольшой осколок кости, длиной в три дюйма, который лежал рядом с отрезанными ступнями Эндрю Нэшерна. Хантер взглянул на кость, а затем взволнованно спросил. «Позвонок?» — Шейный позвонок, — уточнила доктор Хоув. И? — Гарсия склонился над костью, желая лучше ее рассмотреть. — Осколок шейного позвонка, — произнес Хантер. — Ну и что это значит? — врач взглянула Гарсия в лицо. — Ладно. Попробую объяснить, не пускаясь в долгие объяснения об особенностях спинного мозга и его шейного отдела. — Вот это позвонки, начиная от пятого и заканчивая седьмым. — Доктор Хоув вновь указала на лежащие на анатомическом столе осколки костей. Шейный отдел спинного мозга находится между первым и седьмым позвонками включительно. Этот отдел расположен вверху позвоночного столба. Женщина коснулась шеи Гарсии в нужном месте. Первый позвонок находится на самом верху и соединен с черепной коробкой. Седьмой, напротив, находится в основании шеи. Это самая чувствительная часть позвоночника. Любое повреждение может привести к параличу. Но степень опасности зависит также и от того, какой из позвонков поврежден. Чем ближе к черепной коробке, тем опаснее ситуация. Вы улавливаете, к чему я веду. Гарсия, словно школьник, закивал головой. Когда спиной мозг поврежден в промежутке от первого до третьего позвонков, это приводит к параличу всех четырех конечностей половины нервной системы. Человек не чувствует того, что происходит с его телом ниже шеи. При этом могут начаться проблемы с дыханием, и без аппарата искусственной вентиляции легких смерть наступает очень быстро. Сердце Хантера забилось чаще, когда он понял, к чему клонила Каролина Хоув. Повреждение четвертого позвонка, женщина, коснулась шеи Гарсии в нужном месте, приводит к параличу всех четырех конечностей, частичному поражению нервной системы, но редко заканчивается тем, что пострадавший умирает от удушья. Доктор Хоув сделала паузу, подчеркивая важность произнесенных ею слов. Причина того, что мне достались эти позвонки, заключается в том, что убийца обезглавил тело, нанеся режущую рану в области чуть ниже седьмого позвонка. Обследовав голову и шею, я обнаружила, что спиной мозг поврежден между четвертым и пятым позвонками. Это сделали преднамеренно. Нэшер ничего не чувствовал. По спине Гарси побежал холодный пот. — Послушайте, док. Выходит, убийца специально его парализовал. — Да. — И как ему это удалось? — Сейчас покажу. Паталогоанатом развернула голову покойного с затылком к детективам. На расстоянии трех с половиной дюймов от основания черепа винился свежий боковой порез длиной в дюйм. Убийца перерезал спиной мозг острым ножом, вогнав лезвие в затылок. — Шутишь! — Жудо Гарси предательски сжался. — К сожалению, нет. Как я уже говорила, этот человек воплощение зла, подельник дьявола. Кто еще на свете может до такого додуматься? — Кукольники! — произнес Хантер. Окружающие посмотрели на детектива так, словно он был инопланетянином. Так во время войны во Вьетнаме называли садистов, которые любили вонзать в спину врага нож, повреждая тем самым хребет. Место удара не имело значения. Иногда человек был полностью парализован, иногда у него отнимались только ноги. Смысл заключался в том, что враг становился полностью беззащитным. «Думаешь, убийца — ветеран Вьетнамской войны? Я просто хочу сказать, что наш убийца ничего не изобрел». «Из-за близости спинного мозга к поверхности кожи, — продолжала доктор Хоув, порез должен быть неглубоким. В нашем случае — Если бы нож вошел еще на дюйм глубже, его лезвие вонзилось бы в трахею, и человек быстро умер бы. «Ух ты!» — отступая на шаг, воскликнул Гарсия. «Теперь сомнений не остается. Убийца кое-что смыслит в медицине». «И я того же мнения», — заявила врач. Он знал, что вгонять нож надо между четвертым и пятым позвонками. Так при гарантированном проличе всего тела жертва не задохнется. А еще почти идеально исполненная операция по удалению ступни Сайма, перетягивание необходимых сосудов после ампутации, аккуратная перевязка культий ног. Этот парень может работать хирургом в больнице. Глава сорок «Значит, убийца парализовал жертву, вогнав ему нож в спинной мозг», прокомментировала капитан Блейк. Ее голос чуть заметно дрожал. Начальница читала копию отчета патологоанатома, которую вручил ей Гарсия. Хандер кивнул. Окружной прокурор Дуэн Брэдли восседал в одном из двух кожаных кресел, стоящих напротив письменного стола капитана Блейк. — Секундочку! — сокрушенно накачая головой, — изрёк он. — Из зачета следует, что поврежденный спиной мозг делает жертву неподвижной и нечувствительной к боли. — Так точно, — сказал Гарсия. — Тогда какого чёрта это понадобилось убийце? — Если он хотел заставить умирающего помучиться, зачем избавлять его от ощущений? Зачем сначала лишать его возможности чувствовать боль, а потом резать? В этом нет ни капли здравого смысла. И в щеки начали наливаться краской. Убийца хотел, чтобы его жертва страдала. Но не физически, а морально. Опершись локтем на книжный шкаф, предположил Хантер. Бредли задумался. Представьте себе, что вы наблюдаете, как ваше тело режут и расчленяют. Кровь брызжет повсюду. Все вокруг залито вашей кровью, а вы ничего не чувствуете. Представьте себе, что отстраненно наблюдаете за собственной смертью так, словно это фильм на экране кинотеатра. Вы понимаете, что умираете, но ничего не ощущаете. Окружной прокурор Брэдли глянул на Хантера так, словно соизмерял значимость произнесенных слов. — Но вы, похоже, знаете, как нарисовать мрачную картину. — Сколько это продолжалось? — спросила капитан. — Расчленение и психологическая пытка, я имею в виду. — Трудно сказать. Но учитывая то, как было изувечено тело, а также время, которое понадобилось бы на то, чтобы остановить кровотечение, более часа. «Чарт — Черт побери! — проворчал Дуэн Брэдли и перевернул страницу отчета. Тот сказано, что смерть наступила между четырьмя и семью часами вечера. — Ага, — кивнул Гарсия. — Тело найдено около восьми часов, девушкой из соседней яхты. — Так точно. — Что показала система охранного видеонаблюдения? — спросила капитан Блейк. — Как насчет входящих и выходящих людей? Гарсия хмыкнул. — Мы на это надеялись, но у них старая система. Раньше они записывали происходящее на видеокассеты. — Поверить не могу. А около двух месяцев назад оборудование вообще вышло из строя. — Обычное дело, — сказал окружной прокурор. — А как насчет старого доброго метода от двери к двери, в нашем случае от яхты к яхте? Никто не видел подозрительного человека, который уходил с пристани в то время, когда на лодке жертвы заиграла громкая музыка. — Не думаю, что убийца настолько глуп, — сказал Хандер. — Глуп? В каком смысле? Проверить это сейчас мы никак не сможем. Но у стереомагнитофона, обнаруженного в каюте лодки Нэшерна, есть таймер. Рискну предположить, что перед уходом убийца дал себе фору, по крайней мере, в полчаса. Если учесть, что соседи начали испытывать раздражение за громкой музыки спустя некоторое время, не раньше, если учесть, что только тогда люди начали смотреть в том направлении, убийца к тому времени и след простыл. Капитан отодвинул отчет на край стола. — А что в квартире убитого? Проверили? Нашли его компьютер или мобильный телефон? — Мобильника там не оказалось, — ответил Хантер. — Судебные эксперты нашли лэптоп и сейчас просматривают содержимое диска. — Нэшерн собирался в отпуск на две недели, — добавил Гарсия. — Вероятно, он взял мобильник с собой. Убийца мог забрать его себе, выбросить в воду или просто разбить. — Можно узнать его номер. «Связаться с провайдером и отследить звонки», — предложил окружной прокурор. «Уже связались», — сообщил Хандер. «Телефон либо разбит, либо выключен. Пока убийца его не включит, отследить его мы не сможем. Но нам, вероятно, удастся провести анализ звонков, сделанных с телефона Нешерна. «Никаких «вероятно», — заявил Брэдли. «Этим займется Алиса». Он посмотрел на часы. «Хорошо», — сказал Хандер. «Сегодня я съезжу к Эми Доусон». Окружной прокурор и капитан Блейк одновременно прищурились. «Она работала по будням у Деррика Николсона сиделкой», — напомнил им Хантер. «Я покажу ей фотографию Эндрю Нешерна. Вдруг он окажется тем мужчиной, который приходил в дом судьи. Мы до сих пор не знаем, кем был этот второй гость». Я попросил окружного прокурора, и он распространил информацию среди своих коллег. Но никто не откликнулся. Следовательно, второй посетитель не является работником прокуратуры. Брэдли кивнул. Капитан Блейк нервно застучал карандашом по столу. Видно было, что ее мысли приняли другой оборот. «Вот что», — сказала она Хантеру, — «оба убийства имеют много общего. Но то, что сказал Дуэйн, не дает мне покоя. Зачем первую жертву мучить физически, а вторую — морально? В этом немного смысла». «Мне тоже так показалось, капитан» ответил Хантер. «Ладно. Предположим, что мы имеем дело не с одним, а с двумя преступниками. Они могут действовать сообща. Один ненавидит Николсона, другой — Нэшерна. Возможно, они познакомились в тюрьме. Посадили их за разные преступления, но в одну и ту же тюрьму. Там они сдружились. У них было несколько лет, чтобы придумать страшную месть». «В этом что-то есть», — произнес окружной прокурор Брэдли. «Это маловероятно, учитывая состояние трупов», — заметил Хантер. «Почему?» Он вышел на середину кабинета. «Учитывая всю жестокость и безумие совершенного, мне представляется маловероятным, что на подобное способны два человека. Куда вероятнее, что оба убийства задуманы и исполнены одним и тем же преступником. Взгляните на скульптуры. На психологическом уровне этим нельзя поделиться с другим человеком». Преступник получает удовольствие, убивая и расчленяя людей, а потом из их органов создает скульптуры. Истоки этого удовольствия известны лишь ему одному. Никому другому его действия просто непонятны. Таким безумием невозможно заразиться. Мы имеем дело с одним и тем же убийцей, капитан. Уж поверьте. В дверь постучали. «Войдите!» — повысила голос капитан Блейк. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Алисы Бомонт. Она ездила в офис окружного прокурора за файлами, доступ к которым через интернет был попросту закрыт. Ее глаза удивленно расширились. Женщина замерла на месте. Она не знала, что Хантер и Гарсия уже вернулись из морга. Тем более Алиса не ожидала увидеть в кабинете капитана Блейк окружного прокурора. Все повернулись и посмотрели на Алису Бамонт. Повисла трехсекундная пауза. «Извините, что помешала?» — Алиса обвела взглядом собравшихся. «У меня кое-что есть». Глава сорок пятая. Окружной прокурор Брэдли небрежным движением руки пригласил Алису войти, словно это был его собственный кабинет. Он подождал, пока женщина закроет за собой дверь. «Ну и?» — спросил Дуэн Брэдли, кладя отчет анатома на стол капитана. «Все утро я работала с длинным списком преступников — государственным обвинителем которых выступал Дерек Николсон. Алиса кивнула Хантеру. «На этот раз я обработала данные за 15 лет. Я искала хоть какую-то связь между двумя жертвами, преступников, возможно, задержанных Нэшерном и посаженных за решетку Николсоном. Она вынула из зеленой пластиковой папки четыре листа бумаги и протянула каждому из присутствующих по списку. За 12 лет службы Нэшерн арестовал, а Николсон помог посадить в тюрьму 37 человек». Все принялись внимательно изучать список. «Тридцать семь!» Брови окружного прокурора Брэдли поползли вверх. «Я вижу, тут всего двадцать девять фамилий». «Это потому, что я провела предварительную проверку», — объяснила Алиса. «Восемь человек из списка уже мертвы. Беда в том, что все они — обычные уличные преступники. Вооруженные грабители, воры, наркоторговцы, сутенеры, хулиганы, члены уличных банд и другая мелкота». — Я проверила их прошлое и не нашла никого, кроме исключенных из школы, получивших плохое образование неудачников, которые имели агрессивных, пренебрегающих своими обязанностями родителей. Эти психопаты нам просто не подходят. — Почему не подходят? — спросил окружной прокурор. — В отчете патологоанатома о вскрытии трупа Николсона говорится о том, что убийца должен обладать знаниями в области медицины, — объяснила Алиса. — Вскрытие тела на сегодня утром. «Полностью это подтвердило», — сказал Гарсия. «Что и требовалось доказать», — продолжила Алиса. «Преступники из этого списка не обладают нужным уровнем образования, чтобы так убивать людей. У них просто не хватило бы знаний, терпения и решимости, чтобы расчленить жертву и создать из ее органов скульптуру». «Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что никто из этого списка не может быть нашим убийцей?» — звонким голосом уточнила капитан Блейк. «Тогда зачем вручать его нам?» Она небрежно уронила листок бумаги на стол. «Нет», — таким же тоном ответила ей Алиса. «Я говорю то, что думаю. Моя работа составит список, поэтому я его и составила. За три года работы в окружной прокуратуре я твердо уяснила, что время — самое ценное, когда ведешь расследование. Но если у вас есть средства, люди и возможность заниматься всеми этими двадцатью девятью преступниками, то пожалуйста». Окружной прокурор улыбался, как гордый отец смышленой дочери. Он взглянул на капитана Блейк. Единственное, чего сейчас не хватало для полноты впечатления, это произнесенная вслух фраза «Это моя девочка». Хантер видел, как напряглись мышцы на лице капитана. «Не думаю, что это вся обнаруженная вами информация», — быстро вмешался детектив в назревающую ссору. «Что еще вы узнали?» Глаза Алисы сверкнули. Когда я изучила все имена в этом списке, я решила взглянуть на сложившуюся ситуацию с другой точки зрения. — И какую точку зрения вы выбрали? — все еще довольно сухо поинтересовалась Барбара Блейк. Алиса подошла ближе к столу капитана. — А что, если человек, которого мы ищем, имеет что-то общее только с одной из жертв? Присутствующие задумались. — Но зачем тогда убивать другую жертву? — спросил Гарсия. Алиса с внушительным видом приподняла указательный палец, как бы говоря, в этом-то и вопрос. А затем, что связь надо искать в другом месте? Прежде чем кто-то успел задать ей вопрос, продолжила женщина. Имея это в виду, я составила новое компьютерное приложение и с его помощью проверила базы данных окружной прокуратуры, особенно те дела, по которым на суде выступал Николсон. Потом я попыталась найти связь между осужденными по этим делам и теми, кого за годы работы арестовал Нэшерн. — И какие критерии поиска вы задали? — спросил Хантер. Алиса, чуть повернув голову, передернула плечами. — В этом-то и проблема. Границы определить трудно. Поэтому я решила начать с самого простого, того, что предлагали раньше. Я занялась членами семей и родственниками тех, кого выпустили на свободу или условно освободили за последнее время. Женщина сделала паузу и покачала головой. — Ну, может, за пять последних лет. — И Капитан Блейк поставила согнутую правую руку на подлокотник кресла и подперла подбородок костяшками пальцев. — Мне повезло. На роль убийцы у нас есть вполне подходящая кандидатура. Глава сорок шестая. С легкой улыбкой на губах Алиса извлекла из своей зеленой пластиковой папки четыре копии фотографий из базы данных полиции. — Альфреда Артега. Женщина раздала каждому по копии. Фотография выглядела старой. Человек на ней имел несколько асимметричное лицо, квадратную челюсть, острый нос, маленькие уши, толстые губы и кривые зубы. Короче говоря, красавцем он не был. Длинные черные волосы не спадали на плечи. «Ладно», — проворчала капитан, — «вполне бандитский вид. Какова его биография?» «Ну, когда-то мистер Артека...» Был вполне заурядным американским гражданином мексиканского происхождения. Он работал, водил электропогрузчик на одном из складов на юго-востоке Лос-Анджелеса. Крупный мужчина. Рост 6 футов и 4 дюйма. Вес — 240 фунтов. Примечание. Около 193 сантиметров и около 109 килограммов. Короче говоря, из тех парней, с кем никому не захочется связываться. Однажды, дождливым августовским днем, Артега почувствовал себя нехорошо. Очевидно, съел что-то свежее. Босс сжалился над ним и отпустил домой. Артега уже два года как был женат. Детей у него не было. Домой он приехал раньше, чем ожидалось, и застал свою жену помылу в постели с другим мужчиной, своим приятелем и собутыльником. Гарсия поморщился. — Черт возьми, дело плохо. Алиса переминалась с ноги на ногу. Вместо того, чтобы выйти из себя и наброситься на любовников, Артега вышел из дома, сел в машину и проехал несколько городков, прежде чем добрался до Сан-Бернардина, где жила семья его жены. Он убил ее отца, мать, бабушку и младшего брата. Он не тронул лишь их собаку. После кровавой резни в доме Артега обезглавил трупы и выставил отрубленные головы на обеденном столе. Четыре пары заинтересованных глаз уставились на фотографии убийцы. Эмоциональное напряжение в кабинете возросло. Затем артего вернулся в Лос-Анджелес и направился прямиком в дом своего друга, которого застал в постели с помылой. К тому времени тот уже вернулся домой к своей жене и пятилетнему сыну. Женщина замолчала и глубоко вздохнула. Он зарубил их всех в мачете так же, как прежде перебил семью жены. Отрубленные головы он оставил лежать на кухонном столе. После этого Артега принял душ и подкрепился тем, что нашел в их холодильнике. Только после этого он вернулся домой, занялся любовью с женой, а потом отрубил ей голову. Все, словно впав в кататонический ступор, смотрели на Алису. «Ух ты!» — с шумом выпустив из груди воздух, сказал Гарсия. «Многообещающий рассказ! Давно это случилось?» «Двадцать один год назад. При аресте Артега не оказал сопротивления». Когда его арестовали, он сослался на временное помешательство. Вот почему его судили присяжные. Дерек Николсон был обвинителем на этом процессе. Воцарилось молчание. Я помню это дело, произнес окружной прокурор. Его арестовывал Нэшерн?» — Спросил Гарсия. Он просто не мог бы этого сделать, Карлос, покачал головой Хантер. 21 год назад Нэшерн еще не был детективом. Секундочку капитан Блейк положил распечатку на стол. «Вы говорили, что в своих поисках ограничились пятилетним сроком. Не хотите ли вы сказать, что этого обаяшку недавно выпустили на свободу?» «Нет», — мотнула головой Алиса. «Присяжные единогласно приговорили его к смертной казни. шестнадцать лет Артега с помощью всевозможных уловок оттягивал приведение приговора в исполнение, но пять лет назад все-таки получил свою смертельную инъекцию. На лицах собравшихся промелькнуло недоумение. У капитана Блейк лопнуло терпение. «Не смейте со мной шутить!» Рукой с зажатой в ней распечаткой она стукнула по столу и вскочила на ноги. Ее взгляд метался между Алисой и окружным прокурором. «Сначала список преступников, которые, по вашим словам, не представляют для нас интереса. Потом фотография мертвеца. День работы к коту под хвост. Дуэйн, что за шутники у вас работают?» «Они даже в подметке не годятся вашим юмористам, Барбара!» Кивая головой в сторону Хантра и Гарсии, сказал окружной прокурор. «Альфреда Артега — это звено, связывающее нас с Николсоном», спокойным голосом продолжала Алиса. Она выудила из папки очередные распечатки с новой фотографии и раздала их собравшимся. «А вот, позвольте представить, Кен Санс. Эта фотография была куда лучшего качества, чем снимок Артеги». Мужчине, запечатленному на ней, было около двадцати пяти лет. Кожа бронзового цвета скорее загорелая, чем смуглая от рождения. Щеки покрыты рубцами, оставшимися, видимо, еще с подросткового возраста. Темные, почти черные глаза. Взгляд у мужчины был далеким, отсутствующим, как у человека, подсевшего на тяжелые наркотики. Впрочем, чудилось в этом взгляде нечто холодное и пугающее, нечто по-настоящему злое. Темные волосы были коротко острижены. На губах мужчины играла улыбка человека, уверенного в том, что придёт день, и он всем за всё отомстит. — Ладно. И зачем нам этот Кен Санс? — спросил Гарсия. Алиса расцвела в улыбке. — Он нам просто необходим.